Действительно, по родству с Владыкой Мирима Огрипина не имела себе равных, воистину великая Августа. Дабы народ убедился, что Нерон способен к исполнению обязанностей государственного управления, ему на латинских празднествах впервые было поручено вести судебное заседание в качестве префекта города Рима. Обычно для такого первого опыта дела подбирались незначительные, даже мнимые. Клавдий поэтому запретил выносить на суд пасынка дела важные, требующие ответственных решений. Однако, должно быть, стараниями Огриппины, намеченный порядок был нарушен, и перед Нероном один за другим выступали лучшие судебные ораторы Рима, представлявшие множество серьёзных проблемных дел. В чести молодого человека он с достоинством выдержал испытания, будучи к нему без сомнения хорошо подготовлен с Энекой и его помощниками. Теперь ни у кого не должно было остаться сомнения, какому будущему предназначен Нерон, а что было важнее всего в его готовности к такому будущему. В 1953 году, У шестнадцатилетнего Нерона произошло важнейшее событие. По настоянию Огриппины он стал супругом Октавии. Жениться на дочери своего усыновителя, считавшегося теперь его сводной сестрой, было для Нерона с точки зрения римских обычаев делом сомнительным, имевшим оттенок скандальности. Из чего же исходила Огриппина? Задумавшее этот брак и настоявшее на нём, она помнила, что Октавия была уже помолвлена с Луцием Селаном, избавление от которого стоило Августу немалых сил. После этого она исподвыль и стала готовить женить бу сына. Незамужняя Октавия была для будущего её сына опасной. Мог появиться новый кандидат в мужья, и что хуже всего, удачливый А взрослый зять Принцепса сам мог возжелать стать его преемником, совершенно не считаясь с амбициями юного годами пасынка и тех, кто за ним стоял. А Гриппини очередной раз сопутствовал успех. Вот только совершенно не учла она чувств молодых людей, и в первую очередь собственного сына. Нерон, покорившись матери, внутренне пребывал в сильном неудовольствии. Может он и понимал политическую целесообразность такого брака, но никаких особых чувств к Юнне Октавии не испытывал. И как очень часто бывает в браках по принуждению без всякой любви, так который он поначалу был просто равнодушен в роли навязанной супруги, стало вызывать раздражение. Теперь Нерон был в полном смысле возмужавшим. Брак должен способствовать его репутации как человека действительно взрослого не по годам. Для поддержания такого полезного мнения ему предоставили возможность блеснуть красноречием и образованностью. Нерон должен был выступить с речами в поддержку ряда ходатайств. Одно из них касалось выделения колонии Банония, современной Балоньи в Италии. 10 миллионов систерциев для восстановления города после пожара. Другое ходатайство касалось просьбы жителей города Илиона в Малой Азии снять с них государственные повинности. Ещё два ходатайства были с острова Родос о возвращении ему его былых вольностей и из сирийского города Апомеи с просьбой снять подати в связи с жестокими разрушениями из-за землетрясения. Нейрон действительно сумел блеснуть. Он выступал на двух языках. А в проблемах итальянской банонии он говорил по латыни, а о делах городов, представляющих либо греческий Родос или Леон, либо эллинистический мир, о Памее по греческий. Разумеется, успех его был полный, и все ходатайства были удовлетворены. Скорее, однако, Нерону пришлось выступать в суде уже в роли свидетеля. Причём по делу, поставившему его перед не самым простым нравственным выбором. Беда была в том, что между его матерью и тётушкой, приютившей в своё время маленького Нерона, когда Огриппина пребывала в ссылке, резко обострилась вражда. Собственно, инициатива разбирательства принадлежала одной стороне — Агриппини. Августа все свои силы положила на достижение ее сыном верховной власти в государстве. При этом материнская любовь здесь была ни при чем. Властная, честолюбивая женщина сама желала пользоваться этой властью, не допуская и мысли, что сын или иные люди к нему близкие могут желать того же. Домиция Лепида, сестра её покойного мужа, горячо любившая единственного племянника, представлялась неукротимой Августин наиболее опасным человеком. Она не уступала в знатности самой Грепине, поскольку была внучатой племянницей Августа, а ей самой приходилась двоюродной тёткой. В человеческом плане Если верить Тациту, обе женщины стоили друг друга. В внешностию, возрастом, богатством они мало чем разнились. Обе распутные, запятнанные дурной славой, необузданные, они не меньше соперничали в пороках, чем в том немногом хорошем, которым их возможно наделила судьба.